Студия Медиакнига представляет. Антон Павлович Чехов. «Вишневый сад. Читает Павел Конышев Действующие лица. Раневская Любовь Андреевна. Помещица. Аня, ее дочь, 17 лет. Варя, ее приемная дочь, 24 лет. Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской. Лопахин, Ермолай Алексеевич, купец. Трофимов, Пётр Сергеевич, студент. Семеонов-Пищик, Борис Борисович, помещик. Шарлотта Ивановна, гувернантка. Епиходов, Семён Пантелейч, конторщик. Дуняша, горничная. Фирс лакей, старик, 87 лет. Яша молодой лакей. Прохожий. Начальник станции. Почтовый чиновник. Гости, прислуга. Действие происходит в имении Раневской. Действие первое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 Пришел поезд, слава богу. который час? Дуняша. Скоро два. тушит свечу. Уже светло. Вапахин. Насколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. Зевает, и потягивается. Я-то хорош, какого дурака свалял. Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал, сидя уснул до сада. Хоть бы ты меня разбудила. Дуняша. Я думал, что вы уехали. Прислушивается. Вот, кажется, уже едут. Лопахин прислушивается. Нет. Багаж получить, то досё. Да Пауза. Любовь Андреевна прожила за границей пять лет. Не знаю, какая она теперь стала хороший на человек, легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет 15. Отец мой покойный, он тогда здесь, на деревне, в лавке торговал. Ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу. Мы тогда вместе пришли зачем то во двор, и он, выпивший бы, Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, Подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской. Не плачь, говорит мужичок. Да свадьбы заживет». Пауза. Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. А я вот в белой жилетке, желтых башмаках со свиным рылом в калашный ряд. Только что вот богатый, денег много. А ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком. Перелистывает книгу. Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. Пауза. Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. Лопахин. Что ты, Дуняша? Такая? Дуняша, руки трясутся.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 Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермала Алексеевич, позвольте вам присовокупить. Купил я себе третьего дня сапоги. Они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности чем бы смазать. Лопахин. Отстань, надоел. Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье, и я не ропщу, привык и даже улыбаюсь. Дуняша входит, подает Лопахину к квас. Я пойду. Натыкается на стул, который падает. Вот. Как бы торжество. Вот, видите? Извинить замораженье. Какое обстоятельство, между прочим, это просто даже замечательно. Уходит Дуняша. А мне, Ермал Алексеевич, признаться, эпизодов предложение сделал. Лопахин. А! -а, -а.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 Дуняша: Едут. Что ж это со мной? Похолодело вся. Лопахин: Едут, в самом деле. Пойдём встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видались. Дуняша (в волнении): Я сейчас упаду. Ах, упаду. Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопахин и Дуняша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну. Он в старинной ливрее и в высокой шляпе. Что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос. Вот пройдемте здесь. Любовь Андреевна,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 сквозь слезы. детская Варя Как холодно, у меня руки закоченели. Любовь Андреевна Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка. Любовь Андреевна. Детская Милая моя, прекрасная комната. Я тут спала, когда была маленькой. плачет И теперь я как маленькая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 Радость моя, светик, я скажу вам сейчас одной минутки не могу утерпеть. Аня вяло. Опять что-нибудь. Дуняша. Конторщик Епиходов после святой мне предложение сделал. Аня. Ты все об одном, поправляя волосы. И я растеряла все шпильки. Она очень утомлена, даже пошатывается. Дуняша.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 Аня: Радостно. Петя: Дуняш, в бане спят. Там и живут. Боюсь говорят стеснить. Взглянув на свои карманные часы. Надо бы их разбудить. Э, да Варвара Михайловна не велела. Ты говорит, его не буди. Ходит Варя. На поясе у нее вязка ключей. Варя: Дуняша, кофе поскорей. Мамочка кофе просит. Дуняша: «Сию минуточку. Уходит Варя. Ну, слава богу, приехали. Опять ты дома. Ласкаясь. Душечка моя приехала, красавица приехала. Аня. Натерпелась я. Варя. Воображаю. Аня. Выехал я на Страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы.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 И она требует самое дорогое, и на чай лакеем дает по рублю. Шарлота тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша мы привезли его сюда. Варя. Видела под лица. Аня. Ну что? Как? Заплатили проценты? Варя. Где там? Аня. Боже мой, боже мой. Варя. В августе будут продавать и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 Яша идет через сцену деликатно. Тут можно пройтись. Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей? Яша. Хм. А вы кто? Дуняша. Когда вы уезжали отсюда, я была эдакой», показывает от пола. Дуняша. Федора Казадоева дочь. Вы не помните? Яша. Хм. «Огурчик!» оглядывается и обнимает ее. Она вскрикивает и роняет блюдечко. Яша быстро уходит. Варя в дверях недовольным голосом. Что еще тут? Дуняша сквозь слезы. Блюдечко разбило. Варя. Это к добру. Аня, выйди из своей комнаты. Надо бы маму предупредить. Петя здесь.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 ходит Фирс. Он в пиджаке и белом жилете. Фирс идет к кофейнику, озабоченно. Марыня, здесь будут кушать. Надевает белые перчатки. «Готов кофе, строго, Дуняша. Ты а сливки? Дуняша: "Ах, боже мой!" быстро уходит. Фирс хлопочет около кофейника. Эх, ты, не бормочет про себя. Приехали из Парижа. А барин когда-то ездил в Париж на лошадях. смеётся. Варя. Фирс, ты о чём? Фирс. Чего изволите? Радостно. Барыня моя приехала, дождался.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 По чулями пахнет. Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. Целует мать. Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. Целует ей руки. Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду. Аня. Прощай, дядя. Гаев целует ей лицо, руки. Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать? Сестре Ты Люба, в ее годы была точно такая. Аня подает руку Лопахину и Пищку, уходит и затворяет за собой дверь. Любовь Андреевна. Она утомилась очень. Пищик. Дорога небось, длинная. Варя Лопахину и Пищку. Что ж, господа, третий час, пора и честь знать. Любовь Андреевна смеется. Ты все такая же, Варя. Привлекает ее к себе и целует. Вот, выпью кофе, тогда все уйдём. Фирс кладет ей под ноги подушечку. Спасибо, родной. Я привыкла к кофе, пью его и днём, и ночью. Спасибо, мой старичок. Целует Фирса. Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли? уходит Любовь Андреевна Неужели это я сижу смеется. Мне хочется прыгать, размахивать руками, закрывает лицо руками. А вдруг я сплю? Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно. Я не могла смотреть из вагона, все плакала сквозь слезы. Однако же надо пить кофе.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 Есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад. Лопахин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года. Да и то, диво от никто не покупает. Гаев. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Лопахин, взглянув на часы. Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишнёвый сад и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же. Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет. Фирс. В прежнее время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 Сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ? Фирс. Забыли. Никто не помнит. Пищик. Любовь Андреевна. Что в Париже? Как? Ели лягушек? Любовь Андреевна. Крокодилов ела. Дыщик. Вы подумайте. Лопахин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным. Гаев, возмущаясь. Какая чепуха. Входят Варя и Яша. Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф. Вот они.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 Предмет неодушевленный, а все таки как никак книжный шкаф. Пищик, удивленно. «Сто лет? Вы подумайте! Гаев. Да. Это вещь. Ощупав шкаф. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости.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 Ты всё такой же, Лёня. Гаев, немного сконфуженный. «От шара направо в угол, Режу в среднюю. Лопахин, поглядев на часы. Ну, мне пора. Яша подает Любови Андреевне лекарства. Может, примете сейчас пилюли? Пищик, не надо принимать медикаменты милейше. От них ни вреда, ни пользы. Дайте-ка сюда, многоуважаемая. Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом. Вот. Любовь Андреевна испуганно. Да вы с ума сошли. Пищик. Все пилюли принял. Лопахин. Экая прорва. Все смеются. Фирс. «Они были у нас на святой Пол ведра огурцов скушали, бормочет Любовь Андреевна. О чем это он? Варя, уж три года как бормочет, мы привыкли. Яша, преклонный возраст. Шарлотта Ивановна в белом платье, очень худая, стянутая, с ларнеткой на поясе, проходит через сцену. Лопахин Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. Хочет поцеловать у нее руку. Шарлотта, отнимая руку. Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо. Лопахин. Не везет мне сегодня. Все смеются. Шарлотта Ивановна, покажите фокус. Любовь Андреевна. Шарлотта. Покажите фокус. Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. Уходит. Лопахин. Через три недели увидимся. Целует Любови Андреевни руку. Пока прощайте. Пора. Гаеву. До свиданция!» Целуется с До свиданция!» Подает руку Варе, потом Фирсу и Яше. Не хочется уезжать. Любови Андреевне. Я же ли надумайте насчёт дач и решите, тогда дайте знать. Я взаймы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте. Варя, сердито. Да уходите же наконец. Лопахин. Ухожу, ухожу. Уходит. Гаев. Хам! Впрочем, пардон.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 А все таки многоуважаемая, одолжите мне взаймы 240 рублей. Завтра по закладной проценты платить. Варя, испуганно. Нету, нету, Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего. Пищик. Найдутся, смеется. — Не теряем никогда надежды. Вот думаю уж, все пропало, погиб англядь. Железная дорога по моей земле прошла, и мне заплатили. А там гляди еще что-нибудь случится, не сегодня, завтра Двести тысяч выиграет Дашенька. У нее билет есть. Любовь Андреевна. Кофе выпит, можно на покой. Фирс чистит щеткой Гаева наставительно. Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать? Варя, тихо. Аня спит. Тихо отворяй окно. Уже взошло солнце. Не холодно. Взгляните, мамочка, какие чудесные деревья. Боже мой, воздух скворцы поют. Гаев, отворяй другое окно. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба?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 Господь, с вами, мамочка. Любовь Андреевна. Никого нет. Мне показалось. Направо, на повороте к беседке белое деревцо склонилось, похоже на женщину. Ходит Трофимов в поношенном студенческом мундире в очках. Какой изумительный сад. Белые массы цветов,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 Что же делать, мамочка? Воля Божья. Трофимов мягко сквозь слезы. Будет, будет. Любовь Андреевна тихо плачет. Мальчик погиб, утонул. Для чего? Для чего, мой друг? Тише. Там Аня спит, а я громко говорю, поднимаю шум. Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? От чего постарели? Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так, облезлый барин. Любовь Андреевна, вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент? Идет к двери. Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом. Любовь Андреевна целует брат, а потом Варю. Ну, идите спать. Постарел и ты, Леонид. Пищик идет за ней. Значит, теперь спать. Ох, пода грамоя. Я у вас останусь. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком сорок рублей!» Гаев. А этот все свое!» Пищик: Двести сорок рублей проценты по закладной платить. Любовь Андреевна: Нет у меня денег, голубчик. Пищик: Отда милая, сумма пустяшная. Любовь Андреевна: Ну хорошо. Леонид даст. Ты дай Леонид. Гаев: Дам я ему, держи карман. Любовь Андреевна: Что же делать? Дай, ему нужно, он отдаст. Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша. Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. Яша. Отойди любезной, от тебя курицей пахнет. Яша с усмешкой. А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как были. Гаев. Кого? Варя. Что он сказал? Варя. Яша, твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в люской, хочет повидаться. Яша. Бог с ней совсем. Варя. Ах, бесстыдник. Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. Уходит. Варя. Мамочка такая же, как была.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 Сестра, во-первых, вышла замуж, за присяжного поверенного, не дворянина. Аня, показывается в дверях. Вышла за не дворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славна. Я ее очень люблю. Но как там не придумывай смягчающие обстоятельства, всё же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении. Варя, шёпотом. Аня стоит в дверях. Гаев. Кого? Пауза. Удивительно, мне что-то в правый глаз попало. Плох стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде. Входит Аня. Варя. Что же ты не спишь, Аня? Аня: Не спится, не могу. Гаев: Крошка моя, целует Аня лицо, руки. Дитя моё. Сквозь слезы. Ты не племянница, ты мой ангел. Ты для меня все. Верь мне, верь. Аня: Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают. Но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать.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 Ну, сошлась компания, начался разговор о том о съём, пятый десятый, и кажется, вот можно будет устроить заём под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Варя. Если бы Господь помог. Гаев. Во вторник поеду, ещё раз поговорю. Варя. Не реви. Аня. Твоя мама поговорит с Лопахиным.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 Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным бесчестным человеком, если я допущу до аукциона. Всем существом моим клянусь. Аня. Спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива. Какой ты хороший дядя, какой умный. Обнимает дядю. Я теперь покойна, я покойна, я счастлива. Входит Фирс. Фирс укоризненно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 Могу сказать, за убеждение мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать, надо знать с какой. Аня. Опять ты, дядя. Варя. Вы, дядечка, молчите. Фирс, сердито. Леонид Андреевич. Гаев. Иду, иду. Ложитесь. От двух бортов в середину кладу.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 Зову я Евстигнея. Зевает. Приходит. Как же ты, говорю, Евстигней, дурак ты, эдакой!» Поглядев на Аню. Анечка. Пауза. Заснула. берет Аню под руку. пойдем ка в постельку, Пойдем!» — ведет ее. Душечка моя уснула, Пойдем!» Идут.